Куплю я этому типу одежду, пока он в ванной отмокает. Мне все равно в магазин нужно. Завтра же у Тимара день рождения. Нужно кое-что докупить.